Глава пятая. Иногда мне удавалось сбежать от всего этого. Своей квартиры, лестничного пролета, отделявшего меня от Лилы, сквера и шоссе. Я уезжала по делам. Это были прекрасные дни. Я наводила красоту и элегантно одевалась. Меня не смущала даже легкая хромота, так и не исчезнувшая после беременности. Она позволяла мне выделяться на общем фоне. Я не без сарказма наблюдала за тем, как ведут себя болезненно самолюбивые писатели, художники и артисты. Но в те времена все, что было связано с литературой, телевидением, кино и другими видами художественного творчества, все еще представлялось мне какой-то фантастикой. И то, что я оказалась внутри этого пейзажа, само по себе воспринималось мной как чудо. Мне нравилась праздничная атмосфера крупных конгрессов и конференций громких театральных постановок и больших вернисажей, шумных кино и оперных премьер. Нравилось сидеть в первом ряду партера бок о бок со знаменитостями. В отличие от меня, Лила всегда оставалась в центре своего кошмара, от которого ее ничто не отвлекало. Однажды меня пригласили в Сан-Карло, великолепный оперный театр, где даже я до этого ни разу не была. Я уговаривала Лилу пойти со мной, но она отказалась и отдала свой билет Карман. Единственным, что могло ее развлечь, если подобное выражение допустимо, было только новое несчастье. Новая боль действовала на нее как противоядие. К ней возвращалась боевитость и решительность. Она напоминала тонущего человека, который отчаянно барахтается, чтобы не пойти ко дну. Как-то вечером она узнала, что ее сын снова сел на иглу. Не предупредив даже Энсо, она отправилась к Стефано, в тот самый дом в новом квартале, где десятилетия назад поселилась после свадьбы. Но Дженаро она не застала. Он успел вдрызг разругаться с отцом и перебрался к дяде Рино. Стефано и Мариза, которые уже жили вместе, встретили Лилу враждебно. Некогда красивый мужчина — превратился в свою бледную тень. Он отощал так, что одежда болталась на нем, как будто была велика на несколько размеров. После инфаркта он боялся всего, почти ничего не ел, бросил пить и курить и уговаривал себя не волноваться. Но поводов для волнения ему хватало с избытком. Колбасную лавку из-за болезни пришлось закрыть тогда как от него постоянно требовали денег Ада с дочкой, его сестра Пенучча, его мать Мария, да еще и Мариза с детьми. Лила поняла, что все свои надежды он связывал с ней. Хотя он еще несколько дней назад выгнал сына, но не уставал повторять, что содержание Дженаро обходится ему страшно дорого. Мариза ему поддакивала. Лила сказала, что больше не даст им ни гроша, потому что ей теперь плевать на родню, друзей и на весь квартал. Они повздорили. Стефана плакал и горестно перечислял все свои потери последних лет, от колбасных лавок до собственного дома. Но почему-то во всех этих потерях загадочным образом была виновата Лила. — Но самую ужасную вещь, — сказала Мариза. — Это ты загубила Альфонса! — крикнула она. Ты и нас всех погубишь! Ты хуже Салара, Так тебе и надо, что у тебя украли дочку!» После этого Лила не сказала больше ни слова. Она огляделась по сторонам, на что присесть, не увидела ни одного стула и прислонилась спиной к стене гостиной. Той самой гостиной, которая несколько десятилетий назад была ее собственной, сияющей белизной и обставленной навехонькой мебелью а сейчас запущенный и ободранный, хранящий следы детских шалостей и пренебрежения взрослых. «Идем», — сказал Лиля Стефана, поняв, что Мариза перегнула палку. «Сходим за Дженаро». Он взял ее под руку. Они вместе вышли на улицу и направились к дому Рину. На улице Лила опамятовалась и вырвала у него свою руку. Так они и шли. Она на два шага впереди, он сзади. Брат Лилы жил в старой квартире семейства Караччи вместе с тещей Пинучи и детьми. Дженаро был дома. При виде родителей он разозлился и разыгрался очередной скандал. Сначала орали друг на друга сын с отцом, потом сын с матерью. Рина долго молчал, но в конце концов, не поднимая глаз на сестру, промямлил, что с детства видел от нее одни только неприятности. Стефана запротестовал Ирино, переключился на него, заявив, что он, Стефана, и есть истинный виновник всех его бед. Изображал из себя важную шишку, а сам позволил себя обчистить. Сперва Лили, потом Салара. Еще чуть-чуть они подрались бы. Пинучча повисла на плечах у мужа и, как заведенная, повторяла, «Ты прав, только успокойся, сейчас не время!» А старая сеньора Мария пыталась удержать Стефана. «Ничего, сынок, ничего, никто ничего не слышал. Ты же знаешь, Рино, он совсем больной!» Лила схватила сына за руку и потащила за собой из дома. На улице их догнал Рино и плелся за ними, не отставая ни на шаг. Ему нужны были деньги. Сейчас же. Немедленно. — Я умру, если ты меня бросишь! — бормотал он. Лила шла вперед, не оглядываясь, а он, то смеясь, то плача, цеплялся за нее, пытаясь остановить. — Да дай ты ему денег, мам! У тебя же есть! — не выдержав, крикнул Дженаро. Но Лила велела брату убираться и поволокла сына домой, приговаривая на ходу. — Что? — — Хочешь стать таким, как он? Хочешь кончить, как твой дядька?